Казалось, я тогда еще ни в чем не повинный ни перед банней, ни перед остальным человечеством избегну плачевной участи мишени под этим непрерывным снайперским огнем. К сожалению, не тут-то было, и, возможно, сожалеть об этом скорее следовало банне, чем мне. Только слепой не увидел бы, как опасно в его положении отталкивать единственное беспристрастное лицо единственного потенциального союзника ведь Банни на свой лад был симпатичен мне не меньше остальных, и я бы еще семь раз подумал, прежде чем окончательно встать на их сторону, не примись он за меня с таким остервенением. Возможно, им двигала ревность, ведь он начал сдавать позиции в группе примерно с момента моего там появления. Подобная детская и нелепая обида, безусловно, никогда не проступила бы на поверхность, не угодил он в объятия паранойи, напрочь лишившей его способности отличать друзей от врагов. Мало-помалу во мне росло отвращение к нему. Словно неведающая жалости гончи, он мгновенно и безошибочно схватывал след всего, что выбивало почву у меня из-под ног. Всего, что я старался скрыть любой ценой. Он не уставал развлекаться, играя со мной в одни и те же садистские игры. Ему нравилось провоцировать меня на вранье. «Шикарный галстук», — говорил он, к примеру. «Это ж не боссермес». И стоило мне согласиться, быстро тянулся через стол и выставлял на всеобщее обозрение более чем скромное происхождение моего несчастного галстука. Или вдруг резко замолкал посреди разговора и спрашивал «Ричард, старик, а чего это у тебя нигде нет ни одной фотки предков, а?» Именно к таким деталям он и обожал цепляться. В его собственной комнате размещалась целая выставка безупречных семейных сувениров, совершенных как серия рекламных плакатов. «Мать Банни в белой норковой горжетке», «Юная дебютантка Бала дарит фотографа высокомерным взглядом», «Банни в компании братьев», «Маленькая Арава бегает с ракетками по яркому черно-белому полю для игры в лакросс», «Рождество в кругу семьи», «Респектабельный родительский дуэт в дорогих халатах», «Роскошная елка под елкой Данельзя навороченная железная дорога», «На переднем плане пятеро белобрысых мальчуганов», в одинаковых пижамах резвятся с шалевшим спаниелем. «Что?» — восклицал он, изображая невинное изумление. «В Калифорнии кончились фотоаппараты! Или ты просто не хочешь, чтобы друзья любовались убогим палеостровым костюмом твоей мамочки? Кстати, что твои родители заканчивали?» — продолжал он, прежде чем я успевал вставить хоть слово. «Ель, Гарвард, Принстон или какой-нибудь захудалый колледж? Это все, на что их хватило?» Рассказывая о семье, я старался не завираться, но столь яростных атак мои басни, конечно, выдержать не могли. Мои родители даже не окончили школу, а мать действительно носила дешевые брючные костюмы, купленные в фабричном магазине. У меня была одна единственная ее фотография — размытый полироидный снимок. Щурясь в объектив, она стояла, опираясь одной рукой о забор и положив другую на новую отцовскую газонокосилку, которая послужила поводом прислать мне это фото. Мать посчитала, что меня заинтересует последнее семейное приобретение. Других фотографий матери у меня не было, и я хранил снимок, заложив им букву «М» в словаре Вебстера. Но как-то ночью вскочил с кровати, охваченный внезапным страхом, что Банни, большой любитель совать всюду нос, чего доброго обнаружит его. Ни один тайник не производил впечатления надежного. В конце концов я сжег фото в пепельнице». Подобные приватные дознания были отвратительны, но у меня нет подходящих слов, чтобы описать мучения, выпадавшие на мою долю, когда он демонстрировал свое искусство в присутствии зрителей. Банни давным-давно мертв, пусть покоится в мире, но до конца своих дней я не забуду ту изуверскую интерлюдию, которую он разыграл со мной однажды в гостях у близнецов. Парой дней раньше Банни доставал меня расспросами о том, где я учился». Не знаю, почему я не мог взять и выложить правду, что ходил в самую обыкновенную школу у себя в плана. Фрэнсис побывал во множестве самых элитных школ Швейцарии и Англии, а Генри, прежде чем бросить учебу в 10 классе, в не менее элитных американских заведениях, однако близнецы окончили ничем не примечательную школу в Роаноке. И даже прославленный сент джером где учился Банни, был на самом деле всего лишь дорогой коррекционной школой – Из тех, чью рекламу мы уделяем повышенное внимание детям, недостаточно успевающим в учебе, можно увидеть на последних страницах любого журнала, вроде «Country and Town». У меня не было ни одной серьезной причины стыдиться, и все же я увиливал от ответа, пока, наконец, Банни не припер меня к стенке. Отчаявшись, я сказал ему, что ходил в Ренфри Холл. В этой частной школе неподалеку от Сан-Франциско учатся, а вернее играют в теннис благополучные юнцы без особых интересов ответ его вроде бы устроил. Но потом, к моему беспредельному смятению, он вновь поднял эту тему при всех. «Так значит, ты учился в Ренфрю?» Дружески поинтересовался он, приготовясь закинуть в рот горсть фисташек. «Да». «А в каком году, говоришь, ты окончил?» Я назвал настоящую дату своего выпуска. «О, так ты учился там вместе с фон Раумером», сказал он, деловито жуя орешки. «Что-что?» Алек! Алек фон Раумер из Фриска, друг Клоука». Он тут как-то заглянул к нему, и мы немного пообщались, говорит, в Хэмдане куча ребят из Ренфрию. Я не ответил, надеясь, что на этом он успокоится. Так это, ты знаешь Алика? Ну так немного. Забавно. А он говорит, что не помнит тебя, сказал Банни, и не спуская с меня глаз, потянулся за новой пригоршней фисташек. Ни капли. Ничего удивительного, школа-то большая. Он кашлянул. Уверен? Ну да. Фон Раумер вот говорит, крошечная. «Всего две сотни учеников!» Он помолчал и, подкрепившись орехами, продолжил. «А в каком корпусе я забыл, ты там жил?» «Тебе это все равно ничего не скажет. Фон Раумер сказал, чтобы я обязательно у тебя спросил». «И что от этого изменится?» «Да нет, нет, ничего, старик, это я так!» «Поспешил он с невинным видом успокоить меня». «Просто чертовски странно, не правда ли? Вы с Аликом крутились целых четыре года в таком тесном месте, и он даже ни разу тебя не заметил». Я был там всего два года. «А почему тебя нет в выпускном альбоме?» «Очень даже есть. А вот и нет». Близнецы выглядели убито. Генри сидел к нам спиной, делая вид, что он ничего не слышит, но вдруг, не поворачивая головы, произнес. «Ты-то откуда знаешь, есть он там или нет?» «Я, например, никогда не снимался для этих альбомов», — нервно сказал Фрэнсис. «Терпеть не могу, когда меня фотографируют, сколько бы я ни банни ухом не повел». «Нет! Так че ж ты, давай! Я дам тебе пять баксов, если скажешь, в каком корпусе ты жил!» Он сверлил меня взглядом, в котором светился жуткий восторг. Я что-то пробормотал и, неловко поднявшись со стола, пошел на кухню налить себе воды. Нагнувшись над раковиной, я приложил стакан к виску. Из гостиной до меня донесся шепот Фрэнсиса, невнятный, но возмущенный, и следом вызывающий хохот банни. Я вылил воду и открыл кран на полную мощность, заглушая все звуки. Как получилось, что мой сложный, нервный и тонко отлаженный рассудок совершенно спокойно обрел равновесие после такой встряски, как известие об убийстве? А разум Банни, в сущности, более крепкий и примитивный, в итоге сдвинуло на бикрень. Я до сих пор иногда размышляю над этим. Если он жаждал мести, то мог легко отомстить, не подвергая себя риску. Чего добивался он этой медленной и взрывоопасной пыткой? Была ли она частью какого-то замысла? Подчинялась ли некой цели? Или же собственные поступки были для него так же необъяснимы, как и для нас? Впрочем, возможно, объяснить их не так уж сложно, и это было хуже всего. Как однажды заметила Камилла, Банни вовсе не стал жертвой расстройства личности или шизофренического срыва, нет. Просто все дурные черты его характера, доселе проявлявшиеся лишь эпизодически и мимолетно, соединились и окрепли, окончательно взяв над ним верх. Его безобразное поведение мы испытывали на себе и раньше, только в менее убийственной форме. Даже в лучшие времена он высмеивал мой калифорнийский акцент, пальто из секонд-хенда и лишенную изящных безделушек комнату, но так бесхитростно, что я мог лишь посмеяться». — Господи, Ричард, — сокрушался он, подобрав мою старую туфлю и сунув палец в дырку на подошве, — что вы за люди такие, калифорнийцы? Чем богаче, тем фиговее выглядите. Даже в парикмахерскую лишний раз не сходите. Не успею я и глазом моргнуть, как ты отпустишь волосы до плеч и будешь ныкаться тут в обносках, как Говард Хьюз. Мне и в голову не приходило обижаться. Это же Банни, мой друг, у которого сзади на брюках огромная дыра, карманных денег даже меньше, чем у меня. Мой ужас во многом объяснялся именно тем, что его новая линия поведения была очень похожа на прежнее обаятельное подтрунивание. И столь внезапный отход от правила шеломил и разъярил меня точно так же, как если бы мы время от времени дружеские поединки, он вдруг загнал меня в угол и избил до полусмерти. И вместе с тем, всем паршивым воспоминаниям вопреки в нем столько всего оставалось от прежнего бани, которого я знал и любил, порой заметив его издалека, руки в карманах, все та же смешная походка в развалочку, губы сложены трубочкой и что-то насвистывают, я чувствовал прилив симпатии, смешанной с сожалением. Я прощал его снова и снова, и всякий раз побуждал меня к этому пустяк, взгляд, жест, наклон головы. В такие моменты казалось, что что бы он там ни делал, на него невозможно злиться. Увы, именно эти моменты он зачастую и использовал для нападения. Он сидел с самым приветливым видом, как всегда болтая о чем-то безумолку, а потом, не меняясь, в лице откидывался на спинку стула и выдавал что-нибудь настолько чудовищное, настолько подлое и обескураживающее, что я в сердцах клялся никогда этого не забывать и ни за что не прощать. Клятву эту я нарушал бесчетное число раз. Чуть было не сказал, что в итоге мне пришлось ее сдержать, но это не совсем так. Даже сейчас у меня не получается изобразить в душе хотя бы подобие злости на банне. На самом деле, больше всего на свете мне хотелось бы, чтобы сию минуту, отряхиваясь от дождя и мотая головой, как старый пес, он вошел в комнату вместе с запахом мокрого твида и, снимая запотевшие очки, проскрипел что-нибудь вроде «Дикий сынок, чем порадуешь в этот промозглый вечер умирающего от жажды старика?» «Амор винсит омния. Любовь побеждает все». Наверное, всем хотелось бы верить в истинность этой избитой фразы. Но если я что и уяснил за свою недолгую грустную жизнь, так это что данный трюизм лжет. Любовь отнюдь не побеждает все. И тот, кто уверен в обратном, — глупец. Камилу он изводил просто по причине ее пола. В каком-то смысле она была его самой уязвимой мишенью, не по своей воле, а лишь в силу того, что в Древней Греции женщины, в общем-то, находились на положении низших по отношению к мужчине существ, вид которых был куда приятнее их речи. Это распространенное среди элленов мнение укоренилось столь глубоко, что следы его заметны в самых основах языка. Лучшей иллюстрацией, на мой взгляд, может служить одна из первых выученных мной аксиом греческой грамматики. «У мужчин есть друзья, у женщин — родственники, у животных им подобные». Банни не щадил сил, отстаивая этот принцип отнюдь не потому, что стремился к эллинской чистоте, просто с его недалеким сознанием иначе и быть не могло. Женщины не нравились ему, их общество не доставляло ему удовольствия, и даже с Марион, бывший по собственному утверждению Банни его смыслом существования, он обращался пренебрежительно, словно с наложницей. В отношении Камиллы он был вынужден занять несколько иную позицию и снисходительно поглядывал на нее, как старый добродушный папаша на глупенькую дочку. Остальным в группе он жаловался, что Камилла не желает знать свой шесток и только мешает серьезным занятиям. Мы находили это весьма забавным. Честно говоря, никому из нас, даже самым способным, не было суждено снискать в будущем лавры на академическом поприще. Фрэнсис был слишком ленив, Чарльз слишком рассеян, а Генри чересчур непостоянен, да и вообще пугающе своеобразен. Этакий Майкрофт Холмс классической филологии. Камила не была исключением, подобно мне в тайне, предпочитая легкодоступные наслаждения английской литературы, рабскому труду, которого требовал греческий язык. Но то, что озабоченность чужими умственными способностями выражал бедняга Банни, было откровенно смешно. Подозреваю, роль единственной девушки в нашей группе, по сути дела, в мужском клубе, была не из легких. К счастью, Камила и не думала самоутверждаться, подражая стереотипу мужского поведения и избегла участи грубой и вздорной товарки. Она оставалась милой, изящной девушкой, любившей поваляться в постели с коробкой шоколадных конфет. Девушкой, чьи белые шарфики беспечно развивались на ветру, а волосы пахли гиацинтами. Девушкой, обаянию и проницательности которой позавидовала бы любая другая. Трепет шелка в лесу черных костюмов. Она была загадочной и восхитительно женственной и все же глубоко ошибся бы тот, кто принял бы ее за слабое, хрупкое создание. Во многих отношениях она напоминала Генри, та же невозмутимость и склонность к уединению, та же практичность и независимость, иногда та же отстраненная надменность. На выходных в загородном доме можно было нередко обнаружить, что она ускользнула куда-нибудь в одиночку, на берег озера или в подвал, где я однажды ее нашел. Накинув на колени пальто, она сидела в брошенных доживать там свой век санях и читала. Без нее все было бы ужасно неуравновешенно и странно. Свита из черных валетов, черный король и джокер. Она была дамой, завершавшей этот расклад. Близнецы всегда пленяли меня. И думаю, дело было в окружавшем их легком флере чего-то необъяснимого. Чего-то такого, что я, казалось, вот-вот должен был уловить. Однако так никогда я не смог. Чарльз, добрая и мечтательная душа, порой походил на загадку, но вот Камилла была настоящей тайной, сейфом, взломать который было мне не под силу. Я никогда не мог с уверенностью сказать, что у нее на уме, а уж Банни и подавно. Он часто задевал ее и в лучшие времена, неуклюже и без умысла, но как только все покатилось под гору, начал сознательно оскорблять и унижать, не гнушаясь самых мерзких способов. Большая часть его усилий, однако, пропадала впустую — Она оставалась глухой к издевкам над внешностью, абсолютно спокойно выслушивала его тошнотворные сальности, смеялась над попытками критиковать ее вкус или логику, игнорировала назойливые тирады, которые бани, изображая энциклопедиста, начинял искаженными цитатами, предварительно насобирав их по крохам ценой невероятных усилий, только для того, чтобы доказать. Все, без исключения женщины, не негодятся ему и в подметке, ведь они, в отличие от него не созданы для философии, искусства и прочих высоких материй. Их незавидный удел — найти себе мужа и заниматься хозяйством. Лишь один единственный раз на моей памяти ему удалось задеть ее за живое. Это было на квартире у близнецов, поздно ночью. Чарльз, по счастью, уехал вместе с Генри за льдом. В тот вечер он основательно выпил, и, случись ему оказаться рядом, неизвестно еще чем бы все кончилось. Банни надрался так, что едва сидел — Почти весь вечер он оставался в сносном настроении, но вдруг, ни с того ни с сего, повернулся к Камиле и спросил. «Слушай, а как это так, вы живете вместе? Ну, с Чарльзом, то есть?» Она дернула плечом. «Так что?» «Это удобно», — ответила Камила, «Выгодно». «А вот по мне это, блин, как-то очень странно. Мы живем вместе с детства. Не шибко тут, по-моему, уединишься, а? В такой-то клетушке». Тут, считая, развернуться-то толком негде. Здесь две спальни. И вот когда темной ночью на кого-то находит тоска...» На несколько секунд повисла тишина. «Понятия не имею, что ты хочешь сказать», — холодно произнесла Камилла. «Еще как имеешь. Чертовски удобно, ага. И типа все по-античному к тому же. Эти греки развлекались со своими братьями и сестрами, как фиг знает кто. Опля! Довольно воскликнул он, удержав стакан, чуть было не упавший с подлокотника кресла. «Ну, само собой, это против законов и все такое. Но вам-то что? Нарушил один, можно плевать на все остальные, верно я говорю?» Я был потрясен. Мы с Фрэнсисом уставились на него. Он же тупо осушил стакан и вновь потянулся за бутылкой. К моему несказанному удивлению Камилла, подпустив в голос яду, выдала. «Не стоит воображать, что я сплю со своим братом» только потому, что я никогда не стану спать с тобой». Банни рассмеялся противным утробным смехом. «Лапочка! Да у тебя б денег не хватило затащить меня в постель! Не, ни за какие ковришки!» Она посмотрела на него, как на пустое место, потом встала и вышла на кухню, оставив нас с Фрэнсисом посреди гнетущего молчания, одного из самых мучительных в моей жизни». Религиозные инсинуации, скандалы, оскорбления, вымогательства, долги — сплошь мелочи, если подумать. Раздражители, казалось бы, слишком незначительные, чтобы толкнуть пятерых разумных людей на тяжкое преступление. Но, осмелюсь сказать, лишь став соучастником убийства, я понял, насколько сложным — Ускользающим от понимания поступком оно может быть. Насколько трудно порой его приписать единственному трагическому мотиву. Увязать его с подобным мотивом было бы довольно легко. Разумеется, он присутствовал. Однако инстинкт самосохранения вовсе не настолько силен, как принято считать. В конце концов, олицетворяемая банне угроза не была сиюминутной. Она неспешно надвигалась, тихо поспевала на слабом огоньке. И, по крайней мере, в теории можно было изыскать способы временные ее нейтрализовать или даже полностью предотвратить. Мне совсем несложно представить, как мы стоим в нужном месте в условленный час, и вдруг нас охватывает суматошный порыв все пересмотреть и, возможно, в последнюю минуту даровать гибельную для нас самих отсрочку. Страх за свою жизнь мог побудить нас подвести банник виселицы и накинуть ему на шею петлю, Но для того, чтобы сделать последний шаг и выбить из-под него табуретку, требовался более сильный стимул. Банни, сам того не подозревая своим поведением, предоставил его нам. «Я бы и рад сказать, что на содеянное меня подвигла некая неодолимая фатальная причина. Но тем самым, думаю, я бы просто соврал. Это было бы обманом, если бы я попытался убедить вас, что в тот воскресный апрельский вечер мной двигало что-то подобное». Интересный вопрос, о чем я думал, глядя, как его глаза ползут на лоб в недоверчивом испуге? Да ладно, ребят, вы ж просто прикалываетесь, перед тем, как спустя несколько секунд закрыться навсегда. Не о том, что помогаю друзьям, конечно же, нет. Не о страхе, не о чувстве вины. Я думал о мелочах. Колкости, скользкие намеки, дежурные издевки. Сотни мелких, оставшихся без ответа унижений, копившихся во мне месяцами. О них-то я и думал ни о чем другом. Только благодаря им я смог спокойно наблюдать за тем, как на один долгий миг он завис, отчаянно балансируя на краю обрыва. Руки молотят воздух, глаза бешено вращаются в орбитах. Комик из немого кино, поскользнувшийся на банановой кожуре, прежде чем рухнуть в пустоту навстречу собственной смерти. Генри, казалось, вынашивал план, какой я не знал. Он часто пропадал по каким-то таинственным делам, что, конечно, случалось и раньше, но теперь я желаю уверить себя, что хоть кто-то держит ситуацию под контролем, приписывал его исчезновением смутный, обнадеживающий смысл. Нередко он отказывался открывать дверь даже поздно вечером, когда в окнах горел свет, и я точно знал, что он дома. Бывало не раз и не два, что он появлялся за ужином взлохмаченный, в мокрых туфлях. Из засохшими пятнами грязи на отворотах в остальном безукоризненных черных брюк. На заднем сиденье его машины, откуда ни возьмись, появлялась стопка книг на арабском, как мне показалось, языке с печатью библиотеки Уильямс колледжа. Это было вдвойне интригующе. Вряд ли Генри умел читать на арабском, да и выдать их ему на дом в библиотеке другого колледжа никак не могли. Украдкой, открыв одну из них, я обнаружил что из кармашка не вынута карточка, и последним брал эту книгу некто Ф. Локет, и было это в 1929 году. Однако самое странное я увидел, отправившись однажды в Хэмпден в компании Джуди Пуви. Мне нужно было сдать кое-какую одежду в химчистку, и Джуди, собравшаяся в город, предложила меня подвести. Мы управились со всеми делами, включая невероятную порцию кокаина на парковке у Бургер Кинга, и уже на обратном пути... Остановились на перекрестке перед светофором. Приемник корвета был настроен на одну из манчестерских радиостанций. Играла жуткая музыка. «Free Bird группы «Linit Skinnet». Джуди, как и полагалось, девица, чей скромный ум давно атрофировался от лошадиных дос кокаина, несла какую-то чушь. Что-то о своих знакомцах, занимавшихся сексом в супермаркете. Прямо посреди прохода, в отделе заморозки. Но вдруг посмотрела в окно и хихикнула. «Эй, это не твой там друг, четырехглазый?» Я встрепенулся и подался вперед. Прямо перед нами, на другой стороне улицы, находился маленький хедшоп. Бонги, гобелены, пузырьки раш, а также всевозможные травы и благовония на полках за прилавком. Единственным, кого я там когда-либо видел, был унылый, траченный молью хиппи в бабушкиных очках. хемденский выпускник и владелец этой убогой лавочки. Но сейчас на фоне небесных карт и единорогов я с изумлением узрел Генри. Он стоял у прилавка, сверяясь с записями на листке, который держал в руке. Хиппи начал было что-то говорить, но Генри, оборвав его на полусловие, указал на полку за его спиной. Хиппи пожал плечами и достал оттуда какую-то бутылочку. Я наблюдал, за затаив дыхание. «Он-то там, чего интересно, забыл. Привязался к этому смарчку несчастному. Дерьмовый, кстати, магазинчик. Я туда как-то раз заходила, и искал маленькие весы. У них там вообще нифига нет». «Одни хрустальные шары и хрень всякая. Помнишь те зеленые пластмассовые весы, которые я...» «Эй, да ты ведь меня даже не слушаешь!» Сердито воскликнула она, заметив, что я все еще смотрю в окно. Хиппи нагнулся и принялся шарить под прилавком. «Хочешь бибикну? Не вздумай!» Заорал я весь на взводе от кокаина и оттолкнул ее руку от руля. «Блин, не пугай меня так!» Она прижала руку к груди. «Черт! У меня сейчас мозги наружу полезут. Это же просто спид какой-то, а не кокаин!» Нет! «Точняк! Спидов набодяжили! Ну сейчас, сейчас!» — огрызнулась она. Загорелся зеленый, и стоявший позади нас грузовик начал истошно сигналить. «Украденные книги на арабском? Хедшоп в Хэмпдентауне?» Я не улавливал связи между действиями Генри и не мог даже себе представить, что он замышляет. Однако по-детски верил в него. И, подобно доктору Ватсону с безоговорочным доверием, наблюдавшему за действиями своего прославленного друга, терпеливо ждал, когда его замысел наконец станет явным, что и произошло через пару дней, однако не совсем так, как я думал.